Глава 5 Его Величество задумчиво рассматривал выполненную на самой лучшей иньской бумаге схему вышивки. Что-то в ней было не так. Может быть, оттенок зеленого вот этой самой нижней ветки плакучей березы на рисунке был чуть темнее, чем предлагавшиеся для неё нитки? Да, наверное, дело было именно в этом. Его Величество вполне обоснованно считал себя перфекционистом. Это мудреное слово королю невероятно нравилось, так как, во-первых, звучало по ученому, а во-вторых, на нем все непременнейше спотыкался канцлер, доставляя тем самым Его Величеству массу удовольствия. Выбрав из инкрустированной перламутром и жемчугом большой шкатулки все нитки зеленого цвета, Король аккуратно разложил их перед собой на столе для совещаний и задумался. Изумрудные, травянистые, нежно-салатовые, малахитовые и цвета зеленого мха. Как же сложно подобрать правильную гамму и не нарушить гармонию узора. В итоге непростое решение было принято, и он с определенным облегчением убрал нитки обратно в шкатулку, оставив на столе те, что были украшены ярлычком яблочно зеленый Берёза, конечно, не яблоко, но его величеству казалось, что именно этот оттенок наиболее характерен для весенней листвы. Король еще раз приложил отобранные нитки к схеме «да». Вне всякого сомнения, именно этот оттенок. «Ганя, там к тебе пришли», — нарушила царившую в кабинете тишину выглянувшая из соседней комнаты королева. «По-моему, это тот вчерашний Эличкин жених». «Ты же видишь, я занят», — с досадой отозвался его величество, понимая, что его надеждам на спокойное утро в компании с любимым хобби не суждено сбыться. «Я тоже невозмутимо отозвалась королева, но это твоя дочь и твой жених». «Не надо мне приписывать чужих женихов», — искренне возмутился король и, подумав, уточнил, глядя на закрывшуюся дверь. «Между прочим, Элечка и твоя дочь тоже». «И что из того?» — невозмутимо отозвалась из-за двери королева. «Я же и не отказываюсь, хотя, честно говоря, порой такое желание возникает». — добавила она после небольшой паузы. «Я не могу к жениху!» — вдруг радостно вскричал его величество, довольно потирая руки. «У меня сеанс связи с Теодором Холвертом!» «Бедный мальчик!» — королева снова заглянула в комнату. «Ещё одна жертва твоих психологических экспериментов. Но вот скажи на милость, зачем ты запихнул славного ребенка в эту всеми забытую дыру?» Ну, во-первых, ребенку скоро 30, Во-вторых, он уже с блеском закончил академию. В-третьих, это была его идея. И в-четвёртых, ты не в восторге от того, что он откровенно нравится Элечке. Её Величество вошла в комнату и встала, уперев руки в бока. Поза получилась совершенно не королевская, а скорее подходящая крестьянке — Но королеве всегда было абсолютно наплевать, что думают они окружающие, так сказать, в быту, то есть тогда, когда она не представляет государство. Но ее величество справилось с собой, стало более изящно и поправило выбившийся из прически локон. «Да, я планирую для Элечки другого мужа», с опаской поглядывая на задумчиво рассматривающую ухоженные ногти супругу, сказал его величество Ганелон. «Это должен быть человек исключительно королевской крови. Теодор, несомненно, милый юноший, и сын моего близкого друга, но он слишком воспитанный», — подсказала королева, не отрываясь от созерцания маникюра. «Мягкотелый» — выдвинул свой вариант характеристики Ганелон. «Образованный» — сделала следующий ход Ее Величество Лидия. «Заучка» — Буркнул король, понимая, что снова позволил вовлечь себя в бессмысленный спор. «Симпатичный». Аргумент Лидии был серьезным, но король не сдавался. «Смазливый модник», — с азартом ответил он и потер руки в ожидании ответа супруги. «Талантливый маг», — королева методично загоняла супруга в угол. «Некромант», — возмутился его величество. «Перспективный ученый. Королева тоже увлеклась и сделала очередной ход. «Фух!» — Ганилон небрежно фыркнул. «На дотациях из казны, плюс папины деньги», — добавил он, будучи человеком честным. «Будущий ректор уникальной академии». ее величество использовала последний аргумент. «Я тебя умоляю!» — король махнул рукой. «Я уверен, что во время сегодняшнего сеанса связи он уже попросится домой». «А если нет?» Если он справится...» «Кто? Миляга Тео? Брось, Лиди, мы же оба все прекрасно понимаем. Я и согласился на эту авантюру с Академией во многом, чтобы проучить молодого нахала. Тоже мне. Весь Королевский Совет с канцлером во главе». Тут коронованные супруги переглянулись и синхронно поморщились. «Не смог придумать, как обуздать эту толпу распоясавшихся дочек и сыночков. А Теодор решит проблему». «Не смеши меня. Он и сам, кстати, не безгрешен». «Ну, а вдруг?» — настаивала королева, явно обдумывая свои какие-то планы. Король прекрасно знал этот задумчивый взгляд. «Тогда ты дашь ему шанс?» «Я подумаю», — ушел от ответа Ганилон и напомнил супруге. «У нас там еще принц дожидается. Вдруг сговорятся». «Ты сам-то в это веришь?» Королева непритворно вздохнула. У девочки одни рыцарские подвиги на уме, а принц Хасид такой себе рыцарь, прямо скажем. Спорим, он найдет, чем ее заинтересовать. Вдруг хитро усмехнулся Ганилон. Спорим, охотно ответила Лидия, мельком подумав, что несмотря на все самодурство и странное хобби, своего Ганю она любит, и дочери желает такого же крепкого и счастливого брака. — На что спорим? — На банку клубничного варенья, — предложил его величество. — Литровую. Нет, двухлитровую. — А просто сказать, что ты хочешь варенье нельзя? — улыбнулась королева. — Это неинтересно, — подмигнул ей коронованный супруг. — Так что передай, что после сеанса связи с Теодором я готов встретиться с принцем. С этими словами его величество Ганилон бодро направился к дверям, попутно звонко чмокнув королеву в румяную щёчку. Она махнула рукой и отправилась отдавать распоряжение занять принца Хасида на ближайшие час-полтора, пока король будет вдохновенно стыдить симпатягу Теодора за то, что тот не справился с порученным делом. «Надо признать», что королева Лидия с самого начала была категорически против идеи взвалить все хлопоты по организации новой академии на пусть и не слишком хрупкие плечи молодого Холверта. Но Ганя был непреклонен, и Ее величеству пришлось уступить. Она искренне симпатизировала Тео, но не настолько, чтобы ради него идти на открытый конфликт с мужем. К тому же Ганя в чем то был прав — Принцессе не по статусу вступать в брак с человеком не королевской крови, даже такой своеобразной принцессе, как их с Ганей Элечка. Надо сказать, что ее высочество Элеонора была девицей ужасно симпатичной, столь же своенравной и романтичной». Эта взрывоопасная смесь была приправлена унаследованным от отца почти ослиным упрямством и взятым уже у неё, у Лидии, великолепными способностями к алхимии. Поэтому в отведенной принцессе части двора постоянно что-то взрывалось, горело, грохотало и скрипело». На все упреки принцесса реагировала просто. Её большие фиалковые глаза мгновенно наполнялись слезами, розовые губки начинали дрожать, а тонкие пальчики — нервно тискать кружевной платочек. Банально? Ну и что? Зато результативно. Почти так же сильно, как алхимию, принцесса любила романтические баллады и душесчипательные истории о любви. Слушать их она могла бесконечно и однажды даже чуть не сбежала с молодым красавцем-министрелем, но вовсе не потому, что воспыла к нему чувствами, а исключительно ради того, чтобы подольше наслаждаться его исполнением старинных рыцарских баллад. Отец этой тяги к искусству не оценил и посадил строптивую дочь на месяц под домашний арест. В результате половина гостевого крыла, в котором располагалась лаборатория, превратилась практически в руины, так как расстроенная принцесса с головой окунулась в эксперименты. Арест быстренько сняли, крыло починили, а желание Ганилона сплавить любимое детище замуж стало на порядок сильнее. С Тадором Холвертом принцесса Элеонора была знакома с самого детства, и Его Величеству стало казаться, что в последнее время она стала видеть в привлекательном молодом человеке не только старшего друга, но и объект романтических чувств. Король искренне надеялся, что неудача, которую Тео неизбежно потерпит в деле основания Академии, несколько охладит интерес принцессы, так как по представлениям Элички ее избранник непременно должен был совершить подвиг, а лучше несколько. Неудачники ее высочества не интересовали абсолютно. Занятый этими мыслями король прошел через приемную, кивнул вскочившему при его появлении невысокому, напоминающему крепенький гриб-боровик молодому человеку, сделал сосредоточенное лицо и вошел в переговорную. Мигающие на раме большого зеркала разноцветные огоньки говорили о том, что переговорный экран подключён и готов к работе. Его Величество устроился за столом напротив экрана, надел обычную, не парадную, корону, приосанился и кивнул магу, отвечающему за видящий артефакт. Зеркало ненадолго словно заволокло белой пеленой, а потом туман рассеялся, и король увидел, роскошно обставленный кабинет и сидящего за большим столом Теодора. Юноша что-то сосредоточенно писал на большом листе бумаги, по-детски шевеля губами. Увидев, что переговорный артефакт ожил, Тео отложил перо и устало потер лицо руками. «Доброго дня, Ваше Величество!» — поздоровался он, вставая и отвешивая безукоризненный придворный поклон. При этом королю показалось — что он бросил быстрый взгляд куда-то в угол и с облегчением улыбнулся. «Теодор!» — воскликнул его величество Ганелон. «А ты где? Разве ты уже покинул веренную твоим заботам территорию? Без моего позволения?» «Ну что вы, ваше величество!» — Тео улыбнулся. «Я никуда не уезжал. У меня и здесь дел. Хоть ложкой ешь. Дышать не успеваю, не то что куда-то ездить. Вы готовы выслушать мою просьбу?» значит все всё-таки будет проситься обратно», — разочарованно подумал король и небрежно кивнул, мол, «излагай». «Значит так». Тео зачем-то посмотрел на листок. «Мне нужно для начала около пятисот золотых, причем хорошо бы, чтобы часть была разменной монетой, так как в Яблоневке вряд ли мне дадут сдачу с золотого. Далее. Мне нужен специалист по болотной нежити, самый лучший, какой у вас есть». «Кстати, будет совершенно замечательно, если отобранные вами преподаватели начнут пребывать уже сегодня-завтра». «Что еще? «Было бы неплохо получить каких-нибудь продуктов длительного хранения, но это только до тех пор, пока мы не наладим постоянные поставки из яблоневки». «Да, кстати, попросите, пожалуйста, мою маменьку, чтобы она передала мне старинную книгу с рецептами». «Христофор очень просил». «Ага, вот еще. Когда будете подбирать целителя, пожалуйста, обратите внимание на его психологические характеристики и на умение обращаться с нежитью. А ещё...» «Тео!» — осторожно окликнул его совершенно дезориентированный король. «Ты сейчас про что мне говоришь?» «Как про что?» Тадор опять с кем-то переглянулся. «Про самое необходимое на первое время...» «Более подробный список я еще не успел составить, просто времени не хватило. Пока с сотрудниками разбирался, пока с замком. С какими сотрудниками Тео?» Его Величество с жалостью посмотрел на молодого человека в помятой рубашке и подумал, что он действительно перестарался со своими попытками вразумить сына старого друга. «Пока их у меня немного». Тео почесал пером в затылке и тут же виновато развел руками, глядя на кого-то в комнате. Простите, забылся. Больше не повторится, леди Матильда. Немного? Его Величество ошарашенно моргнул. Да откуда они там взялись вообще? И кабинета такого там быть не может. В замке уже несколько веков не живут. Кабинет мне сделала душа замка стал рассказывать Тео. «Помимо этого, у меня есть начальник охраны, капитан Харви Сельнур, есть комендант мужского общежития лейтенант Аша Шабриэль, домоправительница леди Матильда, повар и завхоз Христофор, а также секретарь Хантер Макферс Кеннет Скотта Тул Миллер. Король молча смотрел на Тео, и перед его мысленным взором проплыла банка с восхитительным клубничным вареньем и скрылась в недоступной дали. «Давай не так быстро». Его Величество поерзал в кресле и, сняв корону, положил ее на специальную подушечку. «Рассказывай по порядку. Я хочу знать все. Все не получится», — виновато улыбнулся Тео. «Некоторые сведения являются строго конфиденциальными». «Секреты? От меня?» Король сурово сдвинул брови. «Теодор!» «Не забывайся!» Сведения любого характера, затрагивающие профессиональные или личные интересы кадрового корпуса Академии последнего шанса имени короля Ганилона, а также сведения о специфике профессиональной или магической деятельности, неожиданно поплыл по кабинету Тео прекрасно поставленный бархатный мужской голос — являются сугубо конфиденциальными и не подлежат разглашению вплоть до особого указа ректора академии теодора Франциска холверта выдержка из приказа номер два дробь девятнадцать дробь сколько потрясенно спросил король и откашлялся дробь девятнадцать любезно повторил роскошный баритон поверьте ваше величество мы у себя в академии умеем хранить тайны тео «Это кто?» — говорит. Громким шепотом поинтересовался заинтригованный до полного безобразия король. «Никого же не видно!» «А это мой секретарь!» Тео титаническим усилием воли подавил нервную улыбку и остался совершенно серьезен. Он редко показывается людям, но зато сам абсолютно все видит и слышит. Его зовут Хантер Макферс Кеннет Скотт-Атулмиллер. «Незаменимый специалист, поверьте, ваше величество». «А что он там такой сказал про название Академии, я не расслышал», — переспросил король, изнывая от желания узнать всё и сразу. «Академия последнего шанса имени короля Ганилона». С чувством продекламировал голос, добавив к бархатистости нотки торжественности. Получилось очень красиво, и его величество невольно расправил плечи и приосанился. Посовещавшись, в голосе появились мягкие, медовые, гипнотизирующие интонации. Мы пришли к выводу, что наша уникальная академия, вне всякого сомнения, достойна носить имя столь мудрого и прогрессивного монарха, каким является нынешний правитель Тереи, король Ганилон. «Вы ведь нам не откажете, Ваше Величество!» Голос обволакивал, погружал в мягкое облако, ласкал, и король на какое-то время отдался этим баюкающим волнам, но потом справился с собой, встряхнулся и внимательно посмотрел на Тео. «Академия имени меня?» С каждой секундой король чувствовал, что идея нравится ему все больше — А Теодор оказывается не такой легкомысленный и бестолковый, как казалось его величеству. Нужно будет непременно поддержать мальчика. Да и к тому же не может же Академия, носящая гордое имя правящего монарха, быть каким-то захолустьем. Именно так, ваше величество. Тео склонил голову в безупречном поклоне и снова покосился в угол. «Да на кого ты там все время смотришь?» Не выдержал король, которому в зеркале виден был исключительно Тео. «Ваше Величество, Теодор вышел из-за стола. Позвольте представить вам первых сотрудников Академии. Только очень прошу вас ничему не удивляться». «Ой, да ладно тебе», — отмахнулся Ганилон, тщетно пытаясь справиться с любопытством. «Показывай уже свой кадровый корпус». «Тогда начнем с силовых структур», — решительно сказал Теодор. Позвольте представить вам, Ваше Величество, капитана Харви Сельнура, который со вчерашнего дня исполняет обязанности главы службы безопасности Академии. Приказ по Академии за номером 3 дробь 8 литера К поделился с королем ценной информацией голос и, помолчав, добавил «Литера К означает кадры». В поле зрения изнывающего от нетерпения короля появился высокий суровый воин, одетый в кожаные доспехи, бывшие в ходу несколько веков назад. Из-за спины капитана виднелась рукоять меча и крайне небольшого круглого щита. На согнутой руке он держал такой же древний шлем. «Приветствую вас, ваше величество!» Капитан склонил голову и приложил кулак к правому плечу в старинном воинском приветствии. «Я — капитан Харви Сельнур, и я принёс клятву верности ректору Академии Теодору Франциску Холверту». «Я вижу, что ты достойный воин, капитан Сельнур. Его Величество, прищурившись, всматривался в Харви. Но почему у тебя такая странная энергетическая структура? Я отчётливо вижу в ней магию Теодора». Ректор Холверт воплотил меня, Невозмутимо сообщил капитан, и его величество поперхнулся заготовленной фразой. Я защищал этот замок несколько веков назад. <bargain> «Э Глубокомысленно протянул король, откидываясь на спинку кресла. Тео, мой мальчик, ты хочешь сказать, что твой начальник охраны воплощенный призрак? Ну да. Тео пожал плечами и спросил, невинно хлопая длинными ресницами. «А что тут такого?» «А ты не понимаешь?» — фыркнул король, жадно рассматривая капитана. «А теперь скажи еще, что и все остальные твои сотрудники — призраки». «Ну да», — повторил Тео, — «призраки, но воплощенный только капитан Харви». «Вообще-то я пошутил», — помолчав, сказал король. «А я нет». По-прежнему спокойно улыбнулся Тео. «Будем знакомиться дальше?» «Обязательно». Его Величество вдруг представил себе висящее в главном зале приемов дворца живописное полотно, на котором он, король Ганилон, открывает академию имени себя, любимого, в окружении столь необычных сотрудников. Нарисованная воображением картина так понравилась королю, что он сладко зажмурился. «Да все эти снобы, соседи монархи, просто лопнут от зависти!» Комендант мужского общежития лейтенант Аш Арбеэль между тем объявил Теодор, и его величество на какое-то мгновение потерял дар речи. Рядом с Тео стоял, пристально рассматривая короля, самый настоящий демон. Причем демон, принадлежащий к правящей ветви, на что, кстати, указывала и приставка «Аш». «Приветствую короля людей», Пророкотал молодой демон, едва заметно склонив рогатую голову, но и это уже многого стоило. Представители этой расы никогда ни перед кем не склоняли головы. Но король слегка растерялся и даже не сразу подобрал нужные слова, однако быстро взял себя в руки и ответил максимально уважительно. «И я рад приветствовать представителя славного Освеша. Я ведь ничего не путаю, и ты являешься представителем правящего дома именно этого государства. Насколько я знаю, сейчас моя страна называется именно так: Бель пожал могучими плечами и правит там действительно дальний потомок нашего рода. Но как демон оказался здесь, да еще и на службе. Его величество Ганилон чуть не подпрыгивал в кресле от переполняющих противоречивых эмоций. С одной стороны, наличие на службе демона было удивительной, потрясающей удачей. Представители этой расы были известны своей хитростью, даже коварством, странным образом сочетающимся со строгим следованием их собственному кодексу чести. Демон, дав слово, всегда держал его». И именно поэтому добиться от рогатых клятвы верностей или даже просто обещания, было нереально сложно. А с другой стороны, как предугадать реакцию нынешнего правящего дома Освеша на появление их дальнего предка в роли коменданта студенческого общежития? Вдруг они сочтут это оскорбительным. Меня пригласил мой друг, капитан Харви, с которым мы были вместе при жизни и после смерти невозмутимо ответил демон, и я решил, что это прекрасный способ развеять многовековую скуку. К тому же, насколько я понял, здесь будут обучаться представители самых разных рас. Возможно, я смогу увидеть кого-то из своей страны и узнать о том, как живут демоны сегодня. Его Величество тут же вспомнил двух сыновей полномочного представителя империи Освэш, который уже довели до нервного тика половину обслуживающего персонала посольства и вздрогнул. «Интересно, а нынешний посол, господин Аштриер, не захочет отправить доставших даже его отпрысков в академию?» «Да, скорее всего, у тебя будет такая возможность», — кивнул король, уже прикидывая, какие преференции он сможет стрясти с посла за то, что на какое-то время избавит его от этой головной боли. «Благодарю» ответил призрачный демон и неуловимо текучим движением переместился за спину Тео. «Теодор!» Его Величество с определенным предвкушением посмотрел на будущего ректора, который, присев на краешек стола, уже увлеченно записывал что-то на листке бумаги, иногда покусывая кончик пера. «Ты сумел приятно удивить меня, мой мальчик. Но я так понимаю, это еще не все твои...» Сотрудники. Нет, Тео отвлекся от списка, который лихорадочно строчил на бумаге, чтобы ничего не забыть. Леди, Матильда, прошу вас, подойдите сюда. Король, широко открыв глаза, смотрел, как рядом с Теодором появилась полупрозрачная леди. Как молодой ректор на мгновение прикрыл глаза, как с его пальцев сорвалось едва заметное человеческому глазу облачко, и окутало женский силуэт. Незнакомая пока его величеству дама сразу стала выглядеть гораздо более реалистично, а Ганелон подумал, что он недостаточно знает о способностях Теодора. Судя по всему, слухи, утверждавшие, что он очень сильный некромант, ничуть не были преувеличением. Немолодая, но все еще очень привлекательная леди с пышной, но очень гармоничной фигурой, присела перед его величеством в идеальном придворном реверансе, причем именно таком, который предписывала ситуация. Лучше не смог бы сделать даже, пожалуй, считавшийся эталоном хороших манер придворный танцмейстер. «Ваше Величество», — в очередной раз приступил к представлению Теодор, «позвольте познакомить вас с леди Матильдой», которая согласилась взять на себя почти непосильный труд по доведению самого замка и нас за компанию до приличного уровня, соответствующего нашему статусу. Я чрезвычайно польщена, Ваше Величество. Леди Матильда взмахнула откуда-то появившимся веером, сделав им какое-то замысловатое движение. «Позвольте мне сделать вам комплимент». С удовольствием. Ганилон с искренним наслаждением, умеющего ценить красоту человека, рассматривал тонкие черты лица, великолепную осанку, изящную в своей простоте прическу. Но чем же я успел его заслужить? Ах, это совершенно потрясающее сочетание оттенка морской ракушки и ежевичного цвета настолько элегантно, что не может не вызывать восхищения». «Вы так хорошо разбираетесь в оттенках цветов?» заинтересовался его величество. «Я полагал, что для большинства людей белый всегда белый». «Ну что вы, ваше величество!» взмахнула пухлой ручкой леди Матильда. «Как можно быть настолько слепым, чтобы не отличить, предположим, молочный белый от оттенка снежной розы или льняной от дымчато белого?» «Как я вас понимаю, леди Матильда!» Нашедший наконец-то единомышленника, король чуть не вскочил с места. Сегодня утром я просто измучился, выбирая нужный мне зеленый цвет. Вы просто не представляете, как это было трудно. Ах, Ваше Величество! вздохнула леди Матильда, быстро взглянув на Тео и получив еле заметную улыбку. Мне бы так хотелось, чтобы наша... Ваша академия стала образцом, эталоном изящества и утонченного стиля. «Я ведь могу рассчитывать на вашу поддержку и участие?» «Разумеется, разумеется, моя драгоценная леди Матильда. А я могу, в свою очередь, обратиться к вам за консультацией, если что?» Король потер руки, чрезвычайно довольный тем, что теперь ему есть с кем обсудить вопросы, касающиеся столь тонких материй. «Ваше Величество, я полагаю, что знакомство с Христофором и Кеннетом мы отложим на следующий раз». Тадор взглянул на часы. «Кстати, Христофор варит прекрасное варенье. Вишнёвое я уже оценил». «А клубничное варит?» Король невольно сглотнул. «Полагаю, что да», — улыбнулся Тео, «но об этом чуть позже. Ваше Величество, когда мне ждать первых преподавателей? Очень хотелось бы получить в их лице помощников и единомышленников». «Я подумаю, кого тебе направить», — пообещал его Величество. «Скорее всего...» Тут дверь королевского переговорного кабинета распахнулась, и в комнату ворвалась разгневанная принцесса, волочащая за руку полноватого молодого человека примерно одного с ней возраста. «Папа!» — сердито воскликнула Эля, вытолкнув вперед своего пленника. «Это кто такой?» «Это...» — его величество смущенно кашлянул. «Это его высочество принц Хасид. А что такое, дитя моё?» «Ты зачем мне его подсунул? Он всего боится!» Возмущенно воскликнула принцесса и тут увидела улыбающегося Теодора. «О, Тео, привет! А ты где-то в таком интересном месте?» «Добрый день, Ваше Высочество!» Послав принцессе теплую улыбку, поклонился Тео. «Что вас так разгневало?» «Ты представляешь!» Принцесса легко подпрыгнула и с комфортом уселась на отцовском столе, не обращая ни малейшего внимания на недовольно нахмурившегося отца. «Прихожу я сегодня утром в лабораторию, а там под дверями сидит вот этот!» Тут она пренебрежительно ткнула пальцем в окончательно смутившегося парнишку. «Меня, Ее Величество, попросило отнести вам, принцесса Элеонора, вот эти великолепные цветы!» Покраснев, ответил юноша, которого, как вспомнил Тео, король назвал принцем Хасидом, и он вытащил из-за спины изрядно помятый букет, который, кроме сочувствия, не вызывал никаких эмоций. «Интересно. А мама сможет объяснить, для чего мне в лаборатории нужен букет роз?» — спросила непонятно у кого принцесса, рассматривая смущенного принца как неизвестный ингредиент для очередного зелья. Или этот стратегический момент она не продумала? Ее Величество никак не прокомментировало свою просьбу. Принц окончательно смутился и явно чувствовал себя крайне неловко. «Эля, представь молодых людей друг другу, где твои манеры?» Возмутился король, до этого момента молча переводивший взгляд с дочери на принца и на Тео. «Принц решит, что ты дурно воспитана». «Принц!» — хихикнула Эля. «Я тебя умоляю, папа! Этот твой принц вообще ничего сам не решает, как мне кажется. Но ты прав, я невежливо. «Итак, принц Хасид, позвольте представить вам моего чудесного друга Теодора Холверта, которого я знаю и люблю с самого раннего детства. Тео — это принц Хасид, которого непонятно зачем прислала ко мне матушка, хотя что я, очень даже понятно». «Очень приятно», — доброжелательно улыбнулся Тео, искренне сочувствуя принцу, так как вытерпеть непростой нрав принцессы Элеоноры было дано не каждому. «Буду счастлив когда-нибудь познакомиться с вами поближе, как только у меня появится хоть немного свободного времени». «Кстати, Тео, а ты где?» Принцесса с любопытством оглядывала кабинет будущего ректора. «Какой кабинет шикарный! Что ты в нем делаешь?» «Он в нем работает», — попытался приструнить дочь-король. «И очень, между прочим, результативно». «Тебе, кстати, тоже не мешало бы заняться чем-нибудь полезным, Элеонора. Возьми вот принца Хасида и покажи ему, например, лабора...» Король не успел договорить, так как Тео звонко хлопнул себя по полбу ладонью и воскликнул. «Точно! Лаборатории! Я совершенно забыл! Ваше Величество, я предоставлю вам дополнительную смету на оснащение лабораторий. О, боги всемогущие! Когда же я стану все это считать?» И как разобраться во всем этом хитросплетении цифр? У вас сложности с вычислениями? Вдруг робко поинтересовался принц Хасид, стараясь не смотреть на удивленно приподнявшую брови принцессу. Может быть, я смог бы вам помочь? Мир цифр всегда привлекал меня, и среди моих любимых дисциплин — статистика, налогообложение, математика, законы финансирования. Последние слова принц произнес уже совсем тихо, решив, что не вовремя отважился сказать хоть что-то. Но глаза Тео вспыхнули, как у измученного жажды путешественника при виде долгожданного оазиса. «А вы чем-нибудь сейчас заняты, принц?» Осторожно, стараясь держать себя в руках, спросил Теодор, молясь о том, чтобы принц оказался именно тем, кто ему необходим. «Я имею в виду глобально, так сказать. Может быть, у вас есть какие-то обязательства?» «Нет». Принц пожал плечами и вытер вспотевший лоб шелковым платком. «У меня нет никаких обязательств, так как я только в этом году закончил обучение в академии и пока не нашел применение своим знаниям». «А скажите, тут Тео вопросительно взглянул на короля, но тот лишь пожал плечами, мол, делай, что хочешь. Если бы я предложил вам работу, с хорошим окладом, но в достаточно необычном месте». «А в чем необычность места, о котором вы говорите?» На круглых щеках принца появились яркие пятна, видимо, от волнения. «Вы уверены, что я справлюсь?» «Подожди, Тео!» — воскликнула принцесса. «Ты действительно хочешь предложить этому рохли какую-то работу?» «А почему ты?» «А где?» «А я тоже хочу!» Эля, не встревай в мужские разговоры, — осадил дочь-король с огромным любопытством, наблюдающий за тем, как Тео подбирает себе очередного сотрудника. «Это неприлично, не позорь меня!» Я потом тебе всё расскажу, обещаю, но при условии, что сейчас ты молча сядешь и не произнесешь ни одного слова до тех пор, пока я этого не позволю. Принцесса надулась, но любопытство победило, и она, спрыгнув со стола, перебралась на широкий подоконник, где с комфортом и устроилась. Это новая академия, которая будет открыта в удаленной от столицы местности, практически на другом краю королевства. Тео замялся, пытаясь поточнее определить местоположение Академии и не ругаться при этом. Чудесное место, между прочим. Спокойное, знаете ли, такое. С одной стороны болото, с другой бескрайнее кладбище. Есть, правда, еще дальний лес и деревня Яблоневка. Все как положено, в общем. Призраки, нечисть, старинный замок. А я так уж получилась ректор этой самой будущей Академии. При этих словах Тео принцесса пискнула, Попыталась что-то сказать, но наткнулась на предупреждающий взгляд его величества и заставила себя замолчать. «У меня уже есть безопасник, комендант, домоправительница, повар, секретарь». Продолжил Тео, видя, что принц скорее задумчив, нежели напуган, а вот финансами заниматься некому. «И вы хотите предложить эту должность мне?» Принц задумчиво поскреб тщательно выбритый подбородок. «Что же, я согласен». Вот так вот сразу, без торговли и обсуждения оплаты и условий, Тео не мог поверить своему счастью. «А когда вы сможете приступить?» «А когда надо?» — ответил вопросом на вопрос принц, в глазах которого загорелись искра азарта и предвкушения. «Вчера», — откровенно признался Тео и засмеялся. «Но можно и сегодня. Ваше Величество, вы можете организовать для принца гостевое посещение?» «Разумеется, смогу». Довольный король охотно кивнул. «А вы уверены, принц, что ваш уважаемый отец не будет против?» «Этот вопрос я решу». Принц кивнул так уверенно, что все присутствующие поняли, что и действительно решит. А принцесса как-то по-новому взглянула на симпатичного толстячка. «Когда вы сможете открыть портал для принца, ваше величество?» Тео боялся, что финансист, найденный таким чудесным образом не иначе как это бонус от богов за потраченные нервы, исчезнет, передумав. Можно прямо сейчас? Заодно мы и смету бы посмотрели, которую я составил». «Да, пожалуй», — согласился король, поборов неуместное желание и самому наведаться в будущую академию, но не по статусу ему скакать туда-обратно. «Вот сделает Тадор все как положено, тогда его величество и соизволит посетить академию имени себя». Мысль об этом в очередной раз теплым ветерком согрела королевское сердце. Молодец, Теодор. ну вот как же замечательно придумал. Может, и ничего, что он не королевской крови. В конце концов, не корона красит человека. Да. Уж если быть прогрессивным монархом, так уж до конца. половинчатые меры — это не наш метод. Может быть, прямо сейчас... Тео с хищным интересом посмотрел на принца, который невозмутимо пожал плечами. «Откройте портал, ваше величество!» Тео относился к немногочисленному кругу лиц, которые знали, что его величество Ганилон не унаследовал характерную для предков стихийную магию, зато получил и смог развить полученную от матери, королевы Генреты, способность к построению порталов. Король был из тех крайне редко встречающихся магов, кто мог открывать переход практически в любую точку, даже если там никогда не бывал. Портальщиком такого уровня хватало рисунка или магоснимка. «Подождите». Принц Хасид жестом остановил уже готового развернуть портальное окно короля, и Тео похолодел. «Передумал», — в ужасе застонал он про себя, — Но принц, видимо, правильно истолковав вытянувшееся лицо будущего работодателя, поспешно объяснил. «Мне нужно кое-что с собой взять, чтобы не просить пересылать, иначе порталов не напасешься, рассудительно добавил он, а его величество Ганилон подумал, что и этот парень ему тоже нравится, такой разумный, экономный, прекрасный для кандидатов в женихи качества. «Мне нужно несколько толстых тетрадей, десяток самопишущих перьев, абак». Хасид посмотрел на удивленно приподнявшего брови секретаря его величества, который был срочно вызван в переговорную и объяснил. Это счеты такие, с деревянными или костяными шариками. Тетради должны быть прошиты, и добавьте к ним несколько пачек бумаги. Пока вы принесете все, я переговорю с отцом и предупрежу его о своем временном отсутствии.